Глава 19. Сотрясаясь от каждого удара под прикрытием щита, утопая в расползающейся под ногами земле, я все же выбрался на пустой пятачок из-под этого живого града. Зубар тоже выбрался, правда его энергетический щит уже погас, отправив на тот свет множество улиток. множество которых, исходя паром, отмечали его путь отступления, и сейчас он полз, дергаясь от жесточайших ударов. Выбрался на пустое пространство, будто очерченное невидимой линией, сделал последний рывок и раскинулся на земле, бессильно разметав руки. Улиточное воинство остановилось, образуя ровный полукруг, устилая своими телами все видимое пространство. Дальше они не поползли. Однако свой газ выпустить не приминули, заливая распростертое тело вялыми струями. Пришлось ему ползти дальше, выбираясь из зоны поражения. Однако это было всего лишь начало. Свет, идущий с четырех сторон, начал приобретать четкие очертания, образуя форму осточертевших уже улиток. Каждая из них высотой была метра под два. Строенное белоснежное тело покачивалось над землей, неспешно волочая на себе такую же изящную раковину, торчащую в вбок, кипено-белой остроконечной башенкой. Не знаю, чего ждать от этой новой угрозы, но одна из них нагадить успела, даже еще не добравшись до нас. Она двигалась в полном одиночестве с противоположного берега по замеченной нами ранее или тропинке, и в этот момент как раз пересекала висящий над ней призрачный крест, Проползла сквозь него, перекрасив его холодно-серебристый цвет, пульсирующий алой. Красные блики заскакали по белоснежной раковине тревожными вспышками. Улитка изогнулась всем телом, обернувшись назад, вытянув в том направлении стебельки глаз, а затем резко обернулась обратно и задергалась всем телом, стараясь ускориться. Выглядело бы это даже комично, когда она вся вытянулась вперед, усиленно перебирая идущие судорожными волнами подошвой, а скорость в километров в час при этом увеличилась аж раза в полтора, если бы одновременно с этим издалека не донесся жуткий вой загубленных попусту душ. После этого, кажется, наступила по-настоящему мертвая тишина. И даже упирающийся долбаным молёск шуршал по опавшим листьям совершенно бесшумно. Мы, не отрывая оттуда взгляда, будто сомнамбулы двигались к центру свободного пятачка, непроизвольно стараясь оказаться как можно ближе друг к другу. Зубр подхватил с земли пулемет, нервно выставив его в сторону пульсирующего креста. Я тоже, не мигая, смотрел, и в какой-то момент мне почудилось нечто. Марьева, какое часто бывает над раскалённым июльским солнцем асфальтом. Оно появилось на несколько мгновений, скатываясь с противоположного склона, и исчезая около улюпетающей изо всех сил улитки. Марева исчезла, а улитка задергалась из стороны в сторону, будто какой-то великан начал ей отвешивать увесистые оплевухи. Ее белизна тут же запятналась зеленоватыми подтеками. Она затряслась еще сильнее, а затем ее кошмарное преобразование ускорилось многократно. Кожаный покров начал трескаться, сползая пластами, выпученные глаза лопнули одно за другим, Раковина пошла трещинами и начала рассыпаться, облетая большими кусками. А затем она выгнулась в мучительном спазме и начала растекаться лужей гниющей плоти и потрохов. Белка всхлипнула от ужаса, мне за спину. И этот вдруг раздавшийся в полной тишине звук вывел меня из ступора. Я рванул кармашек разгрузки, выдергивая из него увесистый обломок истинного зеркала. Потом пришлось сделать самое страшное — повернуться спиной к происходящему. Прижал голову белки к груди, поднял глазам зеркало, всматриваясь в его поверхность. Как обычно, окружающая нас почти полная темнота не нашла в нем своего отражения. Казалось, я вижу каждый повядший висток, каждый кусочек коры на дереве, каждую спору под шляпкой гриба. Все это было очень мало похоже на то, что нас окружило в действительности. Каждый листок, каждое дерево было насквозь пронизано волокнами грибницы, которые светились неописуемыми потусторонними оттенками. Грибы стали будто наполовину прозрачными, и мне буквально стало видно, как внутри них текут лесные соки, а дубло старое высветилось и горело, будто адское горнило. Остатки же умирающей улитки, наоборот, Оказались мне грудой угля, черные и полностью лишенной жизненной силы, а вокруг них? Вокруг них билось нечто. Хотелось бы сказать, что это были привидения, вот только создавалось впечатление, что те были нарисованы грязной белой краской и находились под постоянным проливным дождем. Призрачные лоскуты то и дело стекали с клубящихся над трупом улитки человека подобных сгустков, падая на землю, и исчезая там без следа. Не знаю почему, но у меня от одного их вида начали дрожать коленки, а позвоночник превратился в желе, не желая держать тело в вертикальном положении и просто умоляя повалиться на землю, свернувшись там калачиком. А когда улитка окончательно затихла, превратившись в груду безжизненного праха, эти твари замерли, повернув свои гротескные лики в нашу сторону. Сердце у меня остановилось, не желая больше биться. «Зубр...» Я едва протолкнул ком, вставший в горле, и приказал уже более четко: «Огонь! Прямо над трупом улитки!» А сам выхватил огненный жезл и, направив его назад, заорал. «Смерть! Смерть! Смерть!» Выпуская один за другим три огненных шара примерно в ту сторону. Рядом загрохотал пулемет. Пули прошивали воздух и призрачные силуэты без всякого вреда для последних. А вот огненные шары... влепившись в грудь одного из привидений, оставляя в нем три неровных отверстия, края которых искрились, будто подожженная, пропитанная селитрой бумага, быстро расширяясь и поглощая силуэт целиком. «Астральный слепок разрушен, плюс один к ментальной защите». Разрушение одного из призраков подстегнуло остальных. В притихшем лесу снова раздался душераздирающий вой, и они, оставив останки выпитой досаха улитки, устремились к нам. Стрельба зубра прекратилась, практически не начавшись. Как он узнал, что она бесполезна, ведь я не отменял приказа. Я бросил быстрый взгляд на него и устоялся в глаза еще одной белоснежной улитки, которая каким-то невероятным рывком преодолела последние 20 метров и теперь нависала над моим напарником извивающейся пульсирующей колонной. Стебельки ее глаз были вытянуты вперед, а в самих глазах расходились концентрические круги, которые перетекали по стебелькам на ее тело, создавая на нем гипнотические волны, от которых меня моментально затошнило, выворачивая наизнанку. А вот на Зубра это действие произвело совсем другой эффект. Он начал медленно поворачиваться ко мне, и я увидел, что его глаза закатились так, что стали не видны зрачки, а только белки, покрытые сеточкой лопнувших капилляров. Челюсть его безвольно свесилась, с губ потекла вязкая слюна, А вот руки действовали весьма сноровисто, направляя на меня ствол пулемета. Рывком подскочил к нему, одной рукой перехватывая ствол, а второй изо всей силы, врезав ему по отвисшей челюсти. Раздался сухой треск, но зуб от удара только едва мотнул головой, а руки у него вообще продолжали работать, как пневматические поршни, практически не замечая моего противодействия. Пришлось навалиться на него всем телом, задирая ствол наверх. И тут на меня будто ведро кипящей воды вылили. Звучащая за спиной торопливая и неумелая молитва Анны смолкла, сменившись криком боли. Я сам не заорал только потому, что у меня будто челюсти заклинило жутким морозом. И действительно, это был не кипяток, а настолько сильный холод, что и у меня, и у зубра кожа моментально посерела и стала лопаться. В самый неподходящий момент до нас добрались... Призрачные твари, обжигая своими смертоносными аурами. А тут еще этот кайфанутый зубр. В своей чести скажу, что даже не подумал пустить ему пулю в лоб и таким способом решить эту проблему. Хотя, будь это кто-нибудь из нашего лагеря, с кем я познакомился только сегодня, такая мысль точно бы закралась ко мне в душу. Пришлось подключать Фракира. Все равно он никак не помогал против астральных нападающих. Пусть поможет против вещественного противника. Всего лучше было бы вырубить чёртову улитку, загипнотизировавшую моего напарника, но до нее не дотянуться. Зубор напирает, словно у него силы удвоились. Сначала надо решить что-то с ним. А, -а, -а, а В этот раз, когда сквозь меня пролетело астральное тело, обжигая все кишки морозом, я закричал, приказав Фракиру долбануть Зубром молнией, и уже через миг мы с ним оба тряслись от разливающейся внутри некротической энергии. Мы задергались, как от электрошока. Пулемет заработал, выпуская вверх поток стали и свинца. На голову нам посыпалась грибная труха, а затем стали валиться целые куски мутировавшей грибной плоти, падая и на нас, и на распростертую на земле девушку. Та тоже постоянно сотрясалась от ударов, только не электричества, а невидимых духов. Лица я ее не видел, но безвольно откинутая в сторону рука вся была покрыта кровью. а полопавшаяся на запястье кожа свернулась с обнажая проглядывающее сквозь них мясо. «Крах!» Пулемет доживав ленту, перестал стрелять. Мы разлетелись в стороны, сверху свалился особо здоровый кусок гриба, и в лежащую девушку с небес ударил обжигающий столб солнечного света. Мое истерзанное тело чуть не разорвало от вибрирующего вопля призраков. чьи едва видимые силуэты брызнули во все стороны от лежащей девушки, которая уже не подавала признаков жизни. «Ну-ка, куда пошли?» Логи подсказали, что пара этих гадостных созданий не пережила контакта с солнечным светом. Я двумя руками подполз к солнечному столбу, запуская в его благословенные лучи окровавленную руку с зажатым в ней обломком истинного зеркала. Солнце отразилось от его поверхности, и темноту леса будто пробил лазерный луч. Я услышал, как оно буквально загудело, словно переполненная энергией высоковольтная лэп. А луч начал резать разлетающиеся невидимые тела будто раскаленным ножом. Логи о уничтожении астральных слепков замелькали один за другим. Но я не успокоился, пока не завершил полный круг. Скрипом выдохнул, устало опуская руки, а вдохнуть уже не смог. Между лопаток будто вогнали раскалённое лезвие. Горло и грудь опалило огнем, а голова прямо под каской начала покрываться инем, промерзая прямо из центра мозга. Отражение в зеркале тоже меня не порадовало. Призрак почти такой же, как и остальные, только с едва видимым красноватым оттенком. Выглядел он не очень. Такое чувство, что астральный дождь, льющийся на их фигуры, превратился в неогарский водопад, размывая его и делая практически бесформенным. Однако обхватившую мою шею руку и оскальную пасть, нависшую над моей головой, различить было еще вполне возможно. Отразившийся от зеркала луч солнца больно ударил мне в глаза, а затем сдвинулся немного в сторону и... «Просто сдохни!» Барабанная перепонка у меня лопнула, так что предсмертный визг твари я практически не услышал. Просто дернулся, как от сильнейшего перкота и завалился на землю. Эх, хорошо. Полежать бы так хотя бы часок. Я позволил себе вздох. Хотя кому я вру? Два долгих, хриплых вдоха. Приподнялся на руках, пошатываясь, встал на ноги. Девушку трогать не стал. Если она еще жива, сейчас я ей помочь ничем не мог, даже дотронуться в ее состоянии. это как лапать лапоть новый из пожара обожженного погорельца. Огляделся со смутным оттенком радости, увидев, что один из трех оставшихся боссов уже наполовину почернел, скрывшись под наползающим на него телом смога. Хороший все-таки у меня питомец, пусть не слишком быстрый, зато разумнее многих, выбивает из рядов врагов самых сильных особей, выводя их из игры самым кардинальным способом. «Это хорошо. Значит, на мою долю осталось всего пара этих тварей. Если не считать еще тысячу другой разнообразной мелочи, которые, как только погибли призраки, в едином порыве качнулись вперед, натекая на нас сплошной волной». Повернулся к ближайшей белой твари, уже наползающей на тело зубра, выпустил ей в голову два последних огненных шара, швырнул туда же, опустевший жезл, зарычал, вгоняя себя в боевой раж, активировал потрошитель, и свалился на землю, снесенный беззвучным взрывом. Вернее, звук был и довольно сильный, просто он пришел со стороны оглохшего уха. Старая ива разлетела щепками, лишившийся поддержки ствол рухнул ручей, а из дыры меж корней вылетело три машащих руками и ногами тела. Полет их был долгий, да приземление одновременно жестким и мокрым. Однако вскочили все трое весьма бодро, осматривая окружающее неверящим взглядом. Я тоже смотрел на них с удивлением, сначала обрадовавшись, что таким экстравагантным способом к нам вернулись наши товарищи. Затем понял, что смотрю на незнакомые лица, истощавших до крайности людей, чьи воспаленные глаза смотрели из-под почерневших век, а вытянутые щеки поросли непомерной щетиной. Грудь всех троих, а также некоторые другие части тела были покрыты непонятными полупрозрачными голубовато-зелеными кристаллами, А в руках также были зажаты вытянутые острые кристаллы бледнорозового оттенка. Радость быстро сменилась разочарованием, смешанным с тревогой. Но когда они закричали, радость вернулась снова Да, да, да, да! Мы вернулись! Господи, спасибо! Да! Голоса были знакомые, да и теперь, когда они заговорили, третий, не такой тощий, как первых два, заросший седой бородой, стал более узнаваемым. «Злорадный, это вы, что ли?» Мне никто не ответил. Все трое вдруг смолкли, как по команде, вскочили на ноги, и зло начал раздавать быстрые приказы. «Всем надо уходить. Объект один мой. Хич, второй твой. Мир лечения и подавления!» Договорил он уже на бегу, прикрываясь небольшим зеркальным щитом и приближаясь извилистыми рывками к одной из белоснежных улиток. «Иди ко мне сюда, моя белоснежка!» «Давненько у нас не было французской кухни!» Вторую покоцанную мной уже оседлал хич, бодро вскрывая ей горло кристаллическим лезвием. Скрытие шло успешно и грозило перерасти в полное усекновение покалеченной головы. Мимо нас промчался миротворец, на ходу швыряя и в меня, и в зубры, и в девушку мелкие зеленые кристаллы, один из которых, ударившись о мой бронежилет, рассыпался небольшим поблёскивающим облачком, быстро впитавшимся мне в грудь. Боль в истерзанном привидении метели стала быстро затихать. Однако миротворец на этом не остановился, метнулся дальше, к подступающим рядам брюхоногих моллюсков, перекатом уходя от десятков запущенных в него ловчих нитей и швыряя в них целой россыпью, в этот раз фиолетовых кристаллов. После чего даже не стал смотреть на дело рук своих и метнулся назад, начиная нас подгонять. «Быстрее, быстрее! Надо отсюда уходить!» Я на его слова почти не среагировал, глядя на дело рук его. А там было на что посмотреть. Фиолетовые кристаллы тоже рассыпались в пыль. Вот только воздействие их было совершенно иным, чем у зеленых. Сквозь сплошной ковер улиток вдруг начали прорастать кристаллы, будто хрустальная, острая, как бритва трава, легко раздирающая тела улиток, пробивающая и разломывающая их раковины на всем протяжении, куда доставал взгляд. А затем все это сразу, в одно мгновение, со звоном, рассыпалось быстро тающими осколками. Вот только вместо полчища, противостоящих нам улиток, остался лишь ковер растекающейся плоти и разломанных в труху раковин. Мой уровень разом чуть не добрался до тридцать девятого. «Пророк, очнись! Я сказал, надо уходить!» Миротворец схватил меня за плечо, несколько раз встряхивая. «Уходить надо! Ты меня слышишь?» «Да слышу я!» «Куда уходить? Что случилось?» «Некогда, некогда, некогда!» Мимо нас пронесся Хич, сверкая обнаженными телесами сквозь множественные прорехи в превратившейся в лохмоте одежде. «Хватайте оружие! Наше кристаллическое на него не действует! У него к нему иммунитет!» «У кого у него? И почему вы такие обросшие, будто вы где-то две недели шлялись, хотя вас не было всего пять минут?» Хотя я и задавал вопросы, но действовать при этом не забывал. схватил на руки девушку и поспешил за злорадным который уже сгреб в охапку все найденное на поле боя оружия и устремился вверх по склону в ту сторону где нас ждал булава с тузиком под его ногами захлюпала густая жижа оставшаяся от улиточного воинства но тот не обратил на это никакого внимания удирая с такой скоростью будто за ним гнался сам дьявол судя по поведению остальных я в этом предположении был не так далек от истины и уже через мгновение мои суматошные мысли нашли свое подтверждение в реальности. Раздался такой звук, словно фабрика по производству хрусталя оказалась в самом эпицентре сильного землетрясения. Хруст и звон бьющегося стекла заглушил даже мысли, а в нескольких шагах впереди от нас из земли полезла полупрозрачная призрачная стена, возносясь, кажется, к самим небесам. «Дьявол, не успели!» Из злородного будто выпустили весь воздух. Он остановился, устало плюхаясь на землю, сгружая рядом с собой прихваченное оружие. «А ведь мы были так близко!» «Он идет, подтвердил его слова, вытирающий пот миротворец. «Не успели!» Будто подводя черту под их невнятными высказываниями, к нам подключилась и система, прислав свое сообщение. «Внимание! произошел прорыв в чужеродной аномалии. Вы заперты в зоне». Обозначены ее высшим существом. Убейте его или умрите сами». «Кто, черт возьми, он? Кто это?» В очередной раз попытался узнать я. «Он — это он», — устало пояснил Хич, вытирая рукавом нос. «Сейчас он будет здесь. Нельзя сдаваться. Надо дать ему пой. У вас гранаты остались?» «Гранаты против него бесполезны», — покачал головой злорадный. «Мы же уже пробовали». Дважды. Значит, плохо пробовали, возразил Хич. Надо как можно ближе их к нему доставить. Ну так что, есть? Есть? Я ни одной не потратил. У зубра и белки тоже должны быть. Давай все быстрее. Хич упал на одно колено, прывками вытягивая из берцев шнурок. А я, аккуратно уложив на землю девушку, один за другим начал выкладывать рядом увесистые цилиндрики гранат. Заубар так и лежал с закатившимися глазами, так что миротворцу пришлось обшаривать его, выкладывая найденное рядом с моими запасами. Десять. Десяток стандартных гранат плюс одна дымовая. На дымовую хищ даже не глянул, продевая шнурок сквозь кольца, делая из гранат эдакую взрывоопасную новогоднюю гирлянду. Не успел он нацепить и пятую, как земля затряслась, затрещала... Обломки старой ивы полезли наружу, выталкиваемые вылезающими из-под земли гигантскими кристаллами, будто молочные зубы у младенчика, выталкиваемые постоянными клыками. Извернувшейся троица на это смотрел лишь миротворец. Хеч даже оборачиваться не стал, продолжая насаживать на гирлянду одну гранату за другой. А зло вообще не поднявшись с земли, вогнал патрон в казённик своей винтовки, И теперь протирал ее заляпанной грязью приклад не менее грязным рукавом, в котором дыр было больше, чем целых мест. А я все не мог оторвать взгляды от растущих кристаллов, выпирающих из земли, и тянущихся все выше и выше. На ну все! Я пошел! Не поминайте лихом! Мимо меня протопал Хич, таща гирлянду гранат в руке, будто связку бубликов. Чего? Хич, ты куда? не понял я. Ответом мне был очередной грохот и звон, когда только что вылезшие из-под земли гигантские кристаллы взорвались, осыпая землю градом острейших осколков. И сразу вслед за этим из -за разверзшейся бездны рванули струи дыма, обвивающие гибкое извивающееся будто змеиное тело, покрытое тысячи чешуек, высеченных из прозрачных изумрудов и сапфиров. Оно поднялось на десяток метров, застыв в таком положении на несколько мгновений. будто обозревая свои новые владения, а затем, заметив бегущего к нему хича, изогнулся, одновременно с этим, чуть ли не до середины тела, распадаясь на десятки извивающихся щупалец и оглашая пространство воплем, который вполне мог бы получиться, если бы кто-нибудь проехался на асфальтовом катке по горе стеклянных бутылок. А Оповестив таким образом всех о своем присутствии, тварь стала выползать из своей норы, явно показывая, что одним десятком метров Ее длина не заканчивается. При этом со всех боков, от ее без всякого видимого порядка, начали отделяться другие длинные отростки, делая создание совсем уж не похожим ни на что. Понятно, почему мужики называли его просто «он». Я вот тоже так быстро не смог бы придумать ему название. «Хич, стой! Псих долбаный, стой!» «Зря ты его психом назвал», — буркнул миротворец. «Ни к чему хорошему это не приведет». «А вы чего стоите?» — взъелся я на них. «Его надо остановить!» «Рано еще!» — отозвался злородный, поднимаясь на ноги и поднимая винтовку. «Не время!» У меня в душе заиграла целая буря нехороших эмоций. Хотелось высказать им все, что я о них думаю. Но вместо этого я просто активировал потрошитель и бросился вниз по склону. Поздно. Извивающаяся сотни щупалец тварь уже склонилась над нашим товарищем, А тот стоял прямо, демонстрируя нависшему над ним врагу вытянутую руку с оттопыренным средним пальцем. Тварь не заставила себя долго упрашивать, рухнула вниз, обретая его щупальцами, подбрасывая вверх, а затем хватая скрюченное тело, жадно пропихивая его внутрь своего полупрозрачного тела.